Курт планировал сделать только один выстрел. После этого перебежать на противоположную сторону здания, спуститься по веревке. Он заранее закрепил ее, привязав морским узлом к металлической скобе, и уехать на угнанной восьмерке. На все должно было уйти не более трех минут. В половине девятого возле интерната началось движение. Приходили сотрудники, открывались и закрывались двери. Вился дымок из кочегарки, запахло подгорелой кашей. По этому устойчивому и неизменному запаху даже слепой может всегда обнаружить больницу и любое детское учреждение. До курта, лежащего на седьмом этаже, запах не достигал, но он все равно его чувствовал. После девяти жизнь забурлила. В школе начались уроки, одну группу вывели на улицу заниматься физкультурой. Дети с большого расстояния оказались особенно маленькими и беззащитными. Около 11 начали подъезжать телевизионщики. Они тянули провода, устанавливали аппаратуру. Потом из здания интерната вывели большую группу людей. Выстроили детей перед крыльцом. Видимо, спонсоры должны были появиться с минуты на минуту. Наконец, на аллее перед въездом в ворота показалась вереница дорогих машин. Впереди два джипа с охраной, затем шестисотый «Мерседес» Аркадия Бурага. Следом ехал красивый, ярко раскрашенный туристический автобус. Подарок фирмы. И завершал кавалькаду еще один джип. Машины остановились. Первыми выскочили охранники и заняли позиции по углам площадки. Курт лег поудобнее и достал патрон. Теперь оставалось совсем немного дождаться, когда Бурага выйдет из машины и окажется в наиболее удобной точке для меткого выстрела. На площади перед школой возникла, как понял Курт, небольшая заминка. Учителя и воспитатели суетились, переговаривались, раились в некоторой неуверенности, будто что-то пошло не по плану. Одна молодая женщина время от времени вбегала в открытые двери интерната и возвращалась через пять минут, растерянно качая головой. Преподаватели еще посовещались, и от группы навстречу тяжело вылезающему из «Мерседеса» Аркадию Бурага выступила короткостриженная женщина в накинутом на плечи зеленом пальто с рыжим лисьим воротником. Увидев Бурага, Курт замедлил дыхание, положил палец на спусковой крючок и плавно повел вслед за объектом, выбирая оптимальный момент для выстрела. Бурага шел навстречу женщине в зеленом пальто, Ее Курт мысленно окрестил директрисой, держа что-то в высоко поднятой руке, по-видимому, ключи от того самого автобуса. Директриса же сжимала в левой руке яркую папку, какой-нибудь благодарственный адрес, которыми злоупотребляли в учреждениях еще со времен советской власти. Курт задержал дыхание, готовясь нажать на спуск, как вдруг случилось что-то совершенно немыслимое. Эта самая немолодая директриса отбросила папку, выхватила из-за пазухи пистолет. Курт, разумеется, не мог разглядеть его на таком расстоянии, но что это пистолет, понял сразу и несколько раз в упор выстрелил в Бурага. Она разрядила бы в него всю обойму, но двое ближайших охранников, едва опомнившись от неожиданности, изрешетили ее пулями. На площадке перед интернатом началось форменное безумие. Дети метались в ужасе и кричали, кто-то из воспитателей пытался увести их в здание школы, кто-то впал в панику не меньше учеников. Охранники сгрудились вокруг шефа и понесли его к машине. Впрочем, торопились они зря. Курт профессиональным взглядом определил, что на таком расстоянии и при таком характере стрельбы ненормальная директриса наверняка убила Бурага на месте.